Однако, когда Папиньон вернулся в управление, ему пришлось сначала ответить на звонок префекта полиции Валагье, которого крайне встревожило происшествие. Русский аристократ убит в Париже, да еще таким зверским образом. Я рассчитываю на вас, Папиньон. Только надеюсь, что вы будете вести следствие осторожно, не впадая в крайности. «А то за вами такой грешок водится!» — Попийон слушал и кивал, а префект, словно шарманка, которую неудачно завели, не успокоился, пока не повторил одно и то же несколько раз. «Вот осел!» — буркнул комиссар, швыряя трубку на рычаг. «Мерлен, как там слуга? Готов для разговора?» «Да, патрон, давайте его сюда». И через минуту в кабинете комиссара нарисовался чудошный блондин с плешивой головой, сусами неопределенного цвета и умными светлыми глазами. Сейчас, впрочем, в глазах метался страх. Рот судорожно кривился на левую сторону, а цвет лица имел нездоровый землистый оттенок. Садитесь, месье. Вам что-нибудь нужно? Может быть воды? дрожащим голосом на довольно неплохом французском слуга отказался от воды и объявил, что готов ответить на вопросы. Однако первый вопрос задал сам: вы найдете того, кто это сделал? Вы его найдете? Разумеется, не беспокойтесь. Теперь Папион прямо таки источал непоколебимую уверенность. хотя в глубине души он вовсе не был убежден, что убийца графа будет пойман. Комиссар проработал в полиции уже много лет, и за прошедшие годы его инстинкт сыщика обострился до прямо-таки сверхъестественной степени. Какой-то голос упорно нашептывал по пиону, что с нынешним случаем дело обстоит далеко не просто, как кажется, а дальше будет еще сложнее. Однако, пока месткомиссар велел своему внутреннему голосу умолкнуть, и вонзил в слугу, испытывающий взгляд как раскрытый нож. Итак, Николай Савельев, мужчине сорок лет, из которых почти двадцать пять прошли на службе у графа Ковалевского. Тусклая, исполнительная, ничем не примечательная личность. Интересно, знал ли слуга о делишках своего хозяина? В делах следствия... Осведомленность прислуги частенько оказывается весьма кстати. Именно вы сегодня утром вызвали полицию, верно? Да, господин комиссар. Однако сегодня уже четверг, а граф был убит в ночь со вторника на среду. Как вы объясняете это обстоятельство? Так я отбыл из города утром во вторник по распоряжению графа. Совелиев поторопился объяснить. Он отправил меня сопровождать его младшего брата в Швейцарию. Тот собирался лечь в санатории, как зовут брата? Анатолий Ковалевский. У него чехотка. Поэтому мой хозяин пожелал, чтобы я поехал с ним и убедился, что с ним все будет в порядке. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Сам сье, Анатоль? удивленно ответил слуга. Я могу дать адрес санатория, в котором он сейчас находится. Кроме того, господин граф говорил своему поверенному господину Урусову, что я буду сопровождать месье Анатолия. Диктуйте адрес санатория, распорядился комиссар. И когда с адресом было покончено, спросил: а Урусов живет в Париже? Да, постоянно. Затем Савельев объяснил, где можно найти адвоката. Ваш паспорт при вас? Нет, месье, я я оставил его в особняке вместе со своим чемоданом и билеты тоже там. У графа были другие слуги, кроме вас, да, месье комиссар? Но он всех их расчитал, кроме меня. Когда? Ш неделю назад. Попеон нахмурился. Ой. очень интересно. Ваш хозяин не сказал, зачем это сделал? — К сожалению, у графа были некоторые финансовые затруднения, — почтительно ответил слуга. Он также собирался продать яхту и особняк в Париже, намеревался перебраться в более скромное жилище. Помнится, даже попросил господина Урусова подыскать ему квартиру, и тот выполнил его желание. В понедельник они осматривали апартаменты на Елисеевских полях, которые графу понравились. Мы должны были переехать туда на этой неделе. В глазах слуги показались слезы. Простите, сье. Так граф не был богат? Папион сразу же сообразил, что совершил промах. Слуга распрямился на своем стуле и хлестнул собеседника негодующим взглядом. Правором, сие. Разумеется, его его привычки требовали соответствующего образа жизни. Договаривайтесь, сударь, тихо попросил папион. Полагаю, вас не надо учить, что с полицией лучше быть откровенным, особенно если вы хотите, чтобы мы как можно скорее нашли убийцу. Николай наступил. Предполагаю, граф ни в чем не знал нужды, наконец выдавил из себя верный слуга, но развод обошелся ему очень, очень дорого. А,、ага, подумал полицейский, значит, на момент своей смерти граф больше не был женат. Ну что ж, кто является наследником графа? Он оставил завещание. Вам что-нибудь известно? — Мой хозяин, — с достоинством ответил Савельев, — не выносил разговоров о завещании. Говорил, что одно это слово несет в себе привкус смерти, и словом завещание граф не оставил. А что касается наследников, родители графа умерли, а детей у него не было. Есть, конечно, мсье Анатоль, но... Тот по правде говоря совсем плохо. Так-так, подытожил папиейон. Кое-что проясняется. Совсем недавно граф уволил всех слуг, кроме вас. Собирался переехать в другую квартиру, а особняк продать. Во вторник утром вы уехали с его братом. Граф Ковалевский остался в доме один и той же ночью был убит. Вы сопровождали мсье Анатолия, вернулись сегодня утром. Давайте теперь поговорим о том, что вы увидели. Вы пришли домой пешком или нет? На вокзале я взял фиакр. Когда вы подъехали к дому, ничего не бросилось вам в глаза, ничто не показалось подозрительным. Абсолютно нет, мсье. Теперь я прошу вас. как можно точнее описать свои действия с момента возвращения. — Да что тут описывать, мсье? У меня имелись ключи от парадного и черного хода. Чемодан был тяжелый, и я отправился прямиком к парадному. Господин граф не рассердился бы. Да и потом он уже собирался продавать особняк. Отпер дверь. Внутри было тихо, и я подумал, может быть, господин граф еще спит. Я поставил чемодан в своей комнате и отправился к хозяину, чтобы рассказать ему о мсье Анатолии, как он там устроился. Постучал в дверь. Граф не отвечал. Я переоделся, умылся, отправился в кухню, чтобы приготовить завтрак по-английски, как любит господин граф. На минуту, выйдя из кухни, я заметил, что... Порыв ветра приоткрыл дверь черного хода. Мне это показалось странным, потому что мы всегда запираем замки. А до того вы и не обращали внимания на эту дверь? – спросил комиссар. – Нет, ведьители, я совершенно точно помнил, как проверял ее перед отъездом. Она была заперта. Рассказывайте, что было дальше. Мне стало тревожно, хотя завтрак еще не был готов, я поднялся наверх и постучал к графу снова. Было уже довольно поздно, и мне начало казаться странным, что хозяин не отвечает. Я постучал еще раз, потом отворил дверь и шагнул в комнату. Спальня большая, с порога не видно, спит граф или уже проснулся, пояснил слуга, но... Где два я сделал два или три шага, как увидел все это. Подробнее, пожалуйста, тихо попросил Папион. Савелий с ужасом покосился на него. Я, я не могу. Помню только кровать и на ней какой-то месиво, над которым летают мухи, и запах. Рассказывая, слуга нервно сжимал и разжимал пальцы. И потом я упал в обморок, и, хотя никогда не считал себя слабым человеком. Когда пришел в себя, пополз из комнаты на четвереньках, чтобы не видеть все это, и сразу же вызвал полицию.